Глава 7. Полем битвы второй за сегодня дуэли стал уровень, собранный из проклепанных металлических пластин. Уровень сталь. Первой и главной особенностью этого уровня являлась твердость всего вообще. Второй – хорошая электрическая проводимость. Третий – громкие звуки шагов, особенно металлических аватаров. Харуюке с громким алязгом опустился на уровень и стал ждать похожего лязга с какой-либо стороны. Но шли секунды, вокруг него стояла тишина, и он начал недоуменно оглядываться по сторонам. Медкабинет средней школы Умисата превратился в ничем не примечательную квадратную комнату, где нет ни занавесок, ни столов. И пол, и стены, и потолок состояли из мощных бледно-коричневых железных плит. По правилу, дуэлянты начинают дуэль как минимум в 10 метрах друг от друга, лежавшая рядом Черноснежка, очутилась в противоположном конце комнаты. Роскошная полупрозрачная черная броня, напоминающая своим видом обсидиан. Тонкая талия, обернутая похожей на лотос юбкой, собранной из бронепластин. Заостренный V-образный визор, конечности в виде заостренных клинков. Грозный, но неописуемый прекрасный вид Чёрной Королевы Black Лотус потрясал воображение Хруюки каждый раз, как он его видел. Он наконец понял, почему не услышал металлического лязга. Заострённые ноги Чёрной Королевы не касались пола, а парили в сантиметре от него. Её аватар – один из немногих парящих аватаров Ускоренного Мира. Черноснежка ещё несколько секунд молча окидывала взглядом аватар Харуюки Сильверкроу, а затем плавно поплыла вперёд. Она остановилась точно перед ним, и в глубине её маски загорелись сини-фиолетовые глаза. «Твой вид о многом мне говорит, Харуюки! Ты снова сражался в тяжёлой битве!» Мягко произнесла она. Харуюки сразу догадался, что она имела в виду его вчерашний бой против Такумо. Он еще не успел рассказать ей никаких деталей, но она уже поняла, что это была одна из тех битв, в которых берстлинкеры излагали друг другу свои мысли посредством кулаков. Да, это была трудная и даже мучительная битва. Выступив против своего друга, захваченного в плен темной силой АСС-комплекта, Харуюки лишился левой руки, левого крыла, и его аватар чуть не раздрало в клочья. Ведомой таинственной девушкой в броне шафранового цвета, он призвал оригинальную форму брони бедствия, артефакт судьбу, который защищал его руку, пока Харуюки концентрировал на ней свою инкарнацию. Правда, в конечном итоге АСС-комплект попытался размножиться и чуть не поработил еще и Харуюки, но Атакуму его спас, прикончив себя своей же техникой. Но несмотря на всё это, Харуюки ощущал, что битва не прошла для него бесследно. Он обрёл нечто новое. Возможно, это была маленькая толика уверенности в самом себе. Возможно, именно она помогла ему ночью, на центральном сервере, когда он смог создать новую инкарнационную технику, оставившую лазерный меч далеко позади по радиусу действия. Но принимать похвалу Харуюки так и не научился. Поэтому в ответ он лишь начал застенчиво перебирать пальцами и свесил голову. «Нет-нет, что ты! В конечном счёте, это меня постоянно приходится спасать То, что ты можешь так думать о себе — признак того, что ты взрослеешь!» Черноснежка кратко усмехнулась и похлопала боком клинка правой руки по спине Харуюки. «Ну, Харуюки!» «Давай, покажи мне всё, на что способна твоя инкарнация!» Харойёке вновь захотелось поскромничать, но он понимал, что сейчас они находились на обычном дуэльном поле, а на неограниченном нейтральном. Они могли пробыть здесь лишь 1800 секунд. Тренировка инкарнационных техник занимала несколько недель, и по сравнению с этим полчаса казались ничем. Нельзя терять ни секунды. Харуюки вдохнул настолько глубоко, насколько мог, и кивнул. «Хорошо, я начинаю!» Он сделал несколько шагов и встал в трёх метрах от южной стены пустой комнаты. Вместо белых обоев её покрывали лишь толстые металлические плиты. По одному виду заклёпок, которыми плиты крепились к стене, становилось понятно, что они были крайне крепкими». Но эта крепость – лишь заданы сервером параметр. Сила воли и стремление пробить эти плиты должны позволить ему превзойти эти параметры оверрайдом. Харуюки медленно пригнулся, оттянул левую руку к поясу и свёл вместе пальцы. Он собрал образ пробивающего света у руки и появилось свечение – оверрей, осветившее тусклую комнату. Чем сильнее он фокусировал образ, тем громче становился тихий резонирующий звук, и тем большую часть руки покрывал свет. Раньше этот процесс занимал у него гораздо больше времени, но Харуюки даже не замечал роста своего мастерства. Он отвёл руку ещё дальше. «Лазер-сорт!» Выпалил он название и выбросил вперёд левую руку, подворачивая в сторону удара и остальное тело. Из пальцев с приятным звуком вытянулся двухметровый световой клинок, глубоко впившийся в толстую железную стену. Но Харуюки не остановился, вернулся на исходную позицию и занёс правую руку. Ладонь он поднёс уже не к поясу, а к плечу. Левую же руку он выставил перед ней. Серебряный свет начал покрывать его правую руку, ослепительно сверкая. О <-hal> и спустил хоруёки боевой клич. Свет правой руки вытянулся и его конец коснулся брони на левой руке. И одновременно с этим хоруёки выстрелил светом. лазер lens. Эту технику он освоил лишь сегодня утром и применил только один раз, да еще и с помощью Чьюри, но он был уверен в том, что сможет ее повторить. Сияние вырвалось из его руки в виде копья, а не клинка, и попало точно в дыру, проделанную предыдущим ударом, дополнительно ее углубив. Копье просуществовало еще одно мгновение, а затем распалось на ленты и растаяло в воздухе. Вслед за этим стальная стена, впитавшая слишком много энергии, начала рушиться. Перед ними открылось то, что раньше было передним двором школы Умисата. Один из железных столбов на нём был перерублен пополам, и верхняя часть его повалилась на землю. Харой Юки находился на расстоянии не меньше десяти метров от столба. Копьё преодолело расстояние втрое большее, чем меч. «Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Выдохнул Харуюки и опустил руки. Позади послышался звон. Обернувшись, Харуюки увидел, что Черноснежка пыталась аплодировать ему клинками своих рук. «Прекрасно! У тебя замечательное воображение, Харуюки!» «Большое спасибо!» Неуверенно ответил непривыкший к похвале Харуюки, вжал голову в плечи и поклонился. Но ну, следующие слова Черноснежки тут же привели его в чувство. Можно считать, что твоя инкарнация достигла совершенства как базовая техника типа увеличения радиуса атаки. Ты освоил две формы – боевые клинки, которые можешь призывать на обеих руках и изменять их длину по своему желанию, лазерный меч и метательное копье, сотканное из накопленной энергии для битв на средних дистанциях, лазерное копье. Обе эти техники имеют чётко определённую цель и прекрасно с ней справляются. Но именно поэтому ты можешь рассчитывать лишь на дальнейшее повышение их меткости и уменьшение времени подготовки. На значительные усовершенствования лучше не рассчитывать. А выходит это всё, на что способна моя инкарнация? Ошарашенно подумал Харуюки и едва не опустил плечи, но его одёрнули прозвучавшие вслед за этим слова. «Но расстраиваться рано. Как я уже говорила, у системы инкарнации существует второй уровень, или вторая стадия». Черноснежка вновь подплыла к нему и произнесла приглушённым голосом, ставшим похожим на детский. «В тебе, в твоём сердце, сокрыт неограниченный потенциал». Твой путь должен начаться с того, что ты сам должен поверить в это. Те техники, что ты показал мне, относятся к одному из четырёх базовых типов инкарнаций — увеличению радиуса атаки. Все базовые техники выглядят по-разному, но мы именно потому разделяем их на четыре категории, что их суть и возможности похожи друг на друга. Пока... всё понятно? Да... Кивнул Харой Юки и вспомнил тот раз, когда Красная Королева Скарлет Рейн, она же Ника, показала ему свою технику типа увеличения радиуса атаки. Её техника состояла в том, что она выбрасывала вперёд огненный шар, испепеляющий её цель. Она достигла такого мастерства, что применяла её практически мгновенно, не произнося названия и могла поразить цель в 50 метрах от себя – во всём превосходя технику Хоруюки, но в своей основе обе техники – одиночные дальнобойные атаки. Черноснежка кивнула, видимо решив, что Харуюки переварил полученную информацию, затем вскинула клинок правой рукой и продолжила. А ещё есть инкарнация второго уровня – прикладные техники. Так называют техники, воплощающие в себе несколько базовых техник или вообще не относящиеся к ним. Их материализация создаёт несравненный по масштабам оверрайт. В качестве примеров таких техник можно привести ржавую систему, который раз Джикса уничтожил вертикальную гонку по гермесову троса Или вуаль ветра, который Фука защитила нас от неё. «Или же твой стрижающий удар, так? Эта техника ведь совершает увеличение радиуса атаки и увеличение силы удара?» В ответ Черноснежка немного смущенно кивнула. «А, ну, в целом, да. Скажем так, в конечном итоге она стала прикладной. Но вернёмся к теме. Смысл в том, Харуюки, что настало время двигаться к технике второго уровня и тебе». Первая половина её фразы прозвучала немного странно, но её окончание заставило Хоруюки вытянуться и громко отозваться. «Есть! Буду стараться!» Но тут в его голове возник вопрос, который он тут же и задал. «Но ты ведь только что говорила, что постижение второго уровня системы инкарнации требует понимания силы воображения и постижения его сущности в реальном мире». «Что конкретно ты имела в виду?» «Ну, Но... как бы тебе объяснить?» Черноснежка прервалась, так и не договорив. Она поднесла правую руку к груди и уперлась взглядом в острие клинка. Взгляд ее от чего-то стал напряженным. Продолжила она гораздо более тихим голосом. «Словами это передать очень сложно, поэтому я попробую показать тебе. Видишь ли, Харуюки, я с недавних времен начала осваивать... «Новую прикладную технику». «О!» Харуюки недоуменно вгляделся в глаза аватара Черноснежки. «Новую технику? Неужели что-то, превосходящее по силе стрижающий удар? И она собирается показать его в этой маленькой комнате?» «А может, выйдем наружу?» Попытался обратиться к ней Харуюки, но Черноснежка тут же покачала головой. «Нет, не стоит. Мне хватит и этого места». С этими словами черная королева Блэк Лотус направила клинок правой руки в сторону Хоруюки и замерла.